Герцогиня не могла уснуть. «Фике, ты спишь?» «Нет, она не спала. Она тоже думала». «Фике, ты догадываешься, зачем мы едем в Россию?» «О, я хорошо помню великого князя-наследника». Не смутясь, немедленно ответила Фике. «Я видела его тогда в Эйтине у дяди Адольфа Фридриха. Четыре года тому назад он...» «Понравился мне». И Фике лукавой искоркой взглянул на мать. «О, ты умная девочка! Ты, значит, понимаешь, чего от тебя хотят? Слушай же, что приказывает твой отец». Герцогиня держала в руке несколько листков, исписанных острым мужским почерком. «Прежде всего, — читала вполголоса герцогиня, — вы должны попытаться устроиться в отношении религии. Нельзя ли будет тебе, по примеру Шарлотты, супруги царевича Алексея Петровича из броншвейкского дома, не принимать веры русских? Вот главное и основное». «Но это мы посмотрим на месте», — заметила мать. — Дочь моя, тебе придется жить и действовать в России, — читала дальше герцогиня, — в совершенно чужой стране, где правят цари. У тебя не будет никого близкого, верного человека. Тебе будет очень трудно. Поэтому прежде всего молись Богу. Затем ты, не боясь унижения, оказывай высочайшее после Господа Бога почтение к особе ее императорского величества. Ты должна делать для нее все, служить ей, вплоть до того, чтобы пожертвовать своей жизнью, если уж так придется, если так сложится обстоятельства. После ее императорского величества более всего почитай великого князя-наследника как твоего повелителя. Господин, отца, и при всяком случае добивайся его доверия, его любви. Этого государя, всякое его желание, всякую его волю ты должна предпочитать всем удовольствием, ставить выше всего на свете. Никогда не делай того, что ему не угодно. Ты не должна ни в коем случае говорить с кем-либо наедине. Ты не должна никогда ни за кого ни о чем просить, ведь тот, кто просит, не получив желаемого, станет твоим врагом. А если просящее просимое даже и получит, то твоим врагом станет другая сторона, против которой ты помогла своим ходатайством добиться просимого. Ни под каким видом не мешайся в государственные дела, дабы не раздражать правительство. Наконец, никому не оказывай своей дружбы, своего расположения. Ты должна помнить, что твое дело есть прежде всего. Твое дело.